Глава седьмая Диабло замер на месте, будто его приморозило прямо на середине движения. Одна нога отставленная, другая полусогнутая, крылья топорщица, хвост торчком, рука с топором отведена куда-то в сторону. Меч завис в воздухе примерно в полутора метрах над моей головой. Рога по-прежнему светятся, а с клыков капает ядовитая слюна. Его было даже немножечко жалко. Он был как страшная игрушка, которой наигрались и задвинули куда-то в кладовку. Стоит такой, с виду весь угрожающий, но на самом деле ни разу не опасный. Но я на всякий случай все равно отошел подальше, выходя из зоны досягаемости его меча. «Получилось?» – поинтересовался Виталик. «Определенно, да», – сказал паладин. Диабло зашевелился, подобрал с пола хлыст встал ровно. Его здоровье начало стремительно восполняться, влетая в зеленую зону. «Это у него естественная регенерация такая, или Ричард тоже четырит?» «Спасибо за помощь», — сказал Паладин. «Когда в следующий раз зайдете в банк, попросите проверить депозиты на ваши имена. Думаю, вам понравится то, что вы там обнаружите». «Очень на это надеюсь», — сказал Виталик. «А то мы тут так вкалывали к хренам, что я даже боялся перетрудиться». Ричард не ответил. Он понимал, что такое сарказм но на этот раз предпочел оставить его без внимания. Однако с визитом в банк я предвидел одну небольшую проблему. Из зала финальной битвы вел только один проход, и сейчас по нему нам навстречу топала слаженная команда незнакомых игроков, чьи намерения нам были неизвестны. «Вы вообще помните, что к нам скоро гости нагрянут?» поинтересовался я. «Я разберусь», — сказал Ричард. «Как?» Он промолчал, но это было довольно красноречивое молчание. Все присутствующие знали, как он умеет разбираться с такого рода проблемами. «Возможно, они просто оказались не в том месте, не в то время», — сказал я. «Возможно», — согласился Ричард. «Интересно, у него под шлемом вообще лицо есть? Или нафиг заморачиваться, если паладин свои доспехи никогда не снимает? Так почему бы не позволить им просто уйти? Мне они не интересны и не нужны. Они все равно не смогут понять того, что здесь произошло» сказал Ричард. «И я позволю им просто уйти, если они сами того захотят». Неудивительно, кстати, что они не смогут понять, что тут произошло. Я и сам-то этого толком не понимаю, хотя был непосредственным свидетелем. На первый взгляд, все было очевидно. Неурновешный Искин взял под свой контроль еще одного моба. Но, зная цели и возможности этого Искина, я сомневался, что ради одного моба, пусть даже и рейд босса, он стал бы так заморачиваться. На мгновение я задумался о том, что эта группа увидит, когда сюда войдет. В помещении четверо. Игрок, зомби-непись с щитерскими способностями, возможно сумасшедший искин, притворяющийся игроком, и моб, которого этот искин контролирует. И как это выглядит со стороны? Чтобы убедить их уйти, надо завязать с ними разговор. И с чего тут начнешь? А может, я вообще зря парюсь? Может, это и не случайная команда? Может, они сюда за нашими головами явились? И тогда можно умыть руки и голову себе такими пустяками не забивать. Они вошли. Шестеро, как и было обещано. Впереди шли два воина в тяжелой броне. Один нормального роста, второй гораздо ниже среднего, но такой широкий в плечах, что его фигура казалась квадратной. За ним следовал стрелок-эльф. И это было логично, потому что он мог стрелять поверх головы. Маг с шаровой молнией между раскрытых ладоней отставал, держался за вторым воином и отставал от него на пару шагов. Последним шел жрец в каком-то белом, но теперь посеревшем от пыли балахоня. И какое-то неясное пятно проскользнуло за их спинами, и, пытаясь слиться со стеной, принялось заходить нам во фланг. В целом они все были такие красивые, собранные и настороженные. А мы расхлябанно стояли по залу, с виду совершенно небоеготовые, и это помешало им правильно оценить обстановку. Гном. Я решил, что он гном, но он вполне мог оказаться низким человечком или высоким карликом с ходу метнул в Диабло боевой топор, выкрикнув клич на незнакомом мне языке. Топор вонзился Диабло в ногу, снял полпроцента здоровья и, сверкнув оранжевой молнией, вернулся к метателю. Судя по всему, они ожидали от Диабло какой-то определенной реакции, но он никак не отреагировал. Группа замерла, и даже Стелсер перестал краситься, замеря в метрах пяти за моим плечом. — Попробую еще раз, — сказал эльф. Говорил он негромко, но в пещере была отличная акустика, и услышали его все. «Что-то не так», — сказал второй бронированный. «Он должен был сагриться с первого раза». Я покашлял, привлек к себе внимание. Получилось. Стрела, лежавшая на тетиве эльфа и направленная в сторону демона, теперь смотрела мне прямо в живот. «Вы кто такие?» — спросил эльф. «Что с боссом?» «Он завис», — сказал я. «И мы решили, что убивать его в таком состоянии не спортивно «Думаю, вы придерживаетесь того же мнения и согласитесь зайти в следующий раз?» «Что за бред?» — сказал Эльф. «Ты знаешь, что с него падает?» Я промолчал, потому что понятия не имел, но признаваться в этом сейчас было бы не слишком разумно. «Конечно же, знаешь!» — сказал Эльф. «Иначе бы тебя тут не было, поэтому предлагаю решить по-честному. Убиваем его вместе, а главный приз, если он выпадет, разыгрываем по жребию». «А ничего, что мы первые сюда пришли!» Невинным голосом поинтересовался Виталик. Эльф зыркнул глазами в его сторону, а потом снова уставился на меня. «Ты позволяешь своему Пету вмешиваться в переговоры?» «Во-первых, он не Пет», — сказал я. «А во-вторых, он прав. Мы пришли сюда раньше». «И ничего не сделали», — заметил Эльф. «Это был наш выбор», — сказал я. «Разумеется», — сказал Эльф. «Но теперь он не только ваш». И на каком основании ты так решил? Спросил я. Нас вдвое больше. А ты уверен, что правильно посчитал? В принципе, с его стороны расклад выглядел действительно неплохо. Их шестеро, нас трое. Уровни у них примерно как у нас с Виталиком. Или даже чуть выше. А паладина они уж как-нибудь и числом задавят. А рейд босс за лутом с которого они пришли, вообще завис. Его можно из уравнения вычеркнуть. И стало понятно, что Ричард прав. И просто так они не уйдут. То ли люди тут особо упертые, то ли с моим даром убеждения что-то случилось. Стараясь действовать незаметно, я материализовал в левой руке Дезерт Игл и изготовился стрелять себе за спину. Где, предположительно, засел Стелсер? Виталик, выглядевший все так же расслабленно, перехватил дробовик. Шаровая молния в руках вражеского мага в полтора раза увеличилась в размерах. Эльф, державший тетиву и так натянутой, приложил к ней дополнительные усилия. Воины покрепче сжали щиты. И лишь Ричард сложил руки на своей бронированной груди. И мне казалось, что там, под шлемом, он ухмыляется. Ну, если у него вообще лицо есть. Все знали, что сейчас должно произойти. Но никто не хотел начинать. Если бы постановщиком этой сцены был Джон Ву, сейчас уже можно было бы выпускать белых голубей. А если бы Майкл Бэй, то камера сейчас летала бы по кругу. Странная, кстати говоря, штука. Почему-то в такие моменты я всегда начинаю думать о каких-то отвлеченных вещах о фильмах, которые я смотрел и героем которых не хотел бы быть, о прочитанных книгах, которые вообще не про это, о прослушанных песнях, которые воспевали не такое, защитная реакция психики, попытка не задавать себе лишних вопросов. Например, почему в последнее время у меня получается решать вопросы только по-плохому? Решать вопросы начал Диабло. Причем, как и положено демону, существу низкому и коварному. Сделал он это эффектно и внезапно. Огненный хлыст, увеличившись в длину раз в пять, ударил мне за спину, захлестнув шею стелсера и выбивая его из невидимости. Одновременно с этим, слетевшись с рогов демона фиолетовый сгусток энергии, ударил в голову вражеского мага. Тот мгновенно вспыкнул фиолетовым огнем, выпуская из рук свою шаровую молнию, и она влетела в спину высокого воина, сняв с него процентов 10 здоровья. Эльф мгновенно переноселился и выстрелил в демона. Тот принял стрелу на щит и шагнул вперед, занося для удара меч и топор. к дом шагнул ему навстречу, прикрываясь собственным щитом. Лечить мага было бессмысленно. Его полоска здоровья была уже в красной зоне и продолжала стремительно падать. Так что хиллер влепил целебные заклинания в спину пострадавшего от дружеской шаровой молнии воина. Маг упал на землю и умер. Эльф наложил на тетиву новую стрелу. И тут ему прилетел очередной подарочек от Диаблы – оторванная голова Стелсера. Следом за головой прилетел огненный бич, одним росчерком разваливший длинный луг пополам. Все это заняло от силы пару секунд, а группа уже не досчиталась двух человек. Даже не сговариваясь, группа решила отступать. Гном остался на месте, а эльф, хиллер и высокий воин успели сделать по паре шагов назад, когда выставленный щит Нома врубились одновременно меч и топор демона. Щит развалился на части, но сам гном не особо пострадал. Он выхватил из инвентаря новый щит, тяжелый и ростовой, но воспользоваться им не успел, так как хлыст демона обвил танка за ноги и повалил на землю. Не снижая темпа, Диабло ударом копыта отшвырнул ростовую хреновину, и его топор врубился в броню гнома. Броня выглядела довольно прочной и наверняка стоила кучу денег, но здоровье гнома проседало с катастрофической скоростью. Лечить его хиллер даже не пытался. Прикрываясь вторым танком, остатки группы отступили в коридор. Это было старое, обновляемое подземелье, которое, в общем-то, проходили не один раз. И эти ребята, перед тем, как сюда лезть, наверняка читали гайды. В конце концов, тут все читают гайды. Без тщательной подготовки в данж лезут только такие нубы, как мы с Виталиком. И наверняка в этих гайдах было написано, что финальный босс не покидает своей локации и не преследует отступающего противника по всему уровню. Только этими соображениями я могу объяснить тот факт, что, оказавшись в коридоре, Троица развернулась и бросилась бежать во весь опор, сверкая пятками и подставив демону спины. Но нынешний Диабло был уже совсем не тем дьябло про которого писали в гайдах. Он, без промедления, рванул за ними, рубанул воина по спине, врезал Хиллеру хвостом между лопаток и засадил очередным фиолетовым сгустком быстроногому эльфу, который удирал куда шустрее остальных. И все было кончено. После такого им оставалось только упасть на пол, корчиться и умирать. Наблюдать за этим я уже не стал. «Теперь пусть свободен», — сказал паладин. «Да, я вижу», — сказал я. стел наверняка нападало что-нибудь ценное, но лутать их не хотелось. Это уже не добыча, взятая с боя. Это натуральное мародерство получится. А что хоть с этого босса падало? «Щит», — сказал Ричард. «Не тот, который у него в руке, а другой». Падает с вероятностью чуть ниже десяти процентов и весьма ценится в узких кругах тех, кто понимает. — У тебя таких уже сколько? — Четыре, — сказал паладин, — но ни одного с собой. Любопытно, какого размера у него инвентарь и где он хранит тот лут, который выбивает в своих бесконечных сражениях. Там, по идее, уже десятки тонн должны были накопиться. Или он сразу сбывает все на аукционах. — Ладно, пойдем мы, — сказал Виталик. «До новых, сука, встреч!» Паладин пожал плечами. Элронд явно был более компанийский. Протиснувшись мимо застывшего посреди прохода дьявола, Виталик покровительственно похлопал его по мощному бедру, и мы потопали крестницы наверх. Я слышал, как демон отмирает, как его копыта гулко громыхают по каменному полу, но, поскольку звуки эти не приближались, а отдалялись, оборачиваться не стал. Надеюсь, какие бы планы на его счет не строил Ричард, из данжа эта тварь не вылезет и больше я его никогда не увижу, что при моем везении весьма сомнительно. По полностью зачищенному данжу передвигались мы не в пример быстрее и уже минут через десять оказались на уровень выше. «Не спрашивай», — сказал Виталик, когда межуровневая дверь отделила нас от паладина и его ручного демона. Он был тих, мрачен и задумчив, но я решил, что все равно спрошу. «Нет, я все же спрошу», — сказал я. «Вот скажи мне, как специалист не специалисту? а что это такое вообще было? Что мы могли ему сделать? Или, перефразируя вопрос, во что мы только что вляпались, и не аукнется ли это нам в будущем? Откуда мне знать? Я всего лишь зомби. А серьезно? Не знаю, вздохнул Виталик. Что это хоть была за команда? Она длинная, я ее к вставил, не вникая, но, конечно, для последующего изучения сохранил. «Но общее впечатление у тебя хоть какое-то сложилось?» «Первое и поверхностное. После перехвата контроля рейд босс стал куда круче, чем был до этого. Видимо, Элронд Ричард разбирается в боевой механике куда лучше, чем прежние управляющие контуры. При этом скиллы его не изменились, но комбинирует он их куда более эффектно. Тут с ним нельзя было не согласиться». Как непосредственный участник схватки, состоявшийся всего несколько минут назад, я мог подтвердить, что обновленный Диабло начал действовать более смертоносно. Но вряд ли истинная цель этой операции заключалась в том, чтобы Искин обзавелся еще одной марионеткой для истребления серых орков. В конце концов, он и так неплохо справляется. «Я не о том», — сказал я. «Это все внешнее, это и так понятно. Но как оно выглядело на самом деле, изнутри?» «На первый взгляд там все, сука, просто», — сказал Виталик. и скин перехватил моба под свой контроль. Но команда для этого была слишком длинная и сложная. Плюс возникают определенные вопросы. Почему он не мог проделать эту операцию с любым мобом? Почему именно с этим? Почему для этого пришлось лезть в данж и снимать мобу половину здоровья? И самое интересное, почему он не мог сделать все это сам? и — сказал я. — Это, сука, вопрос, — сказал Виталик. — Сука, ответов у меня нет. — А ты не думаешь, что это могла быть подстава? — Думаю, — сказал Виталик. — Ну что уж теперь так к хренам. Как говорится, лучше сделать и поживеть, чем не сделать и годами стенать по этому поводу. А мы-то уже все сделали. В следующие две недели мы прыгали по разным городам и планетам отвалив маленькое состояние только на оплату стационарных филипортов и не задерживаясь нигде дольше, чем на сутки. Оказавшись в новом городе, мы сразу же направлялись в гостиницу, снимали номер и запирались там. Виталий работал над арсеналом для прохождения данжеволи, а я целыми днями валялся на кровати, дегустировал местные сорта пива и отчаянно скучал. В целом это было похоже на плохой отпуск. Этокий бюджетный автобусный тур по Европе, когда большую часть времени ты вынужден тупо сидеть и пялиться в окно жрать где придется, а осмотр достопримечательностей приходится проводить на ходу. Это было немного познавательное и сильно утомительное времяпрепровождение. Однако оно работало. Ни одного представителя дома «Красных ветвей» за это время мы так и не встретили. Очевидно, они просто не успевали нас отслеживать. Модераторы тоже не лезли. Но хоть это и работало, я понимал, что всю жизнь, сколько бы ее там ни осталось, я прожить так не хочу». Однако сейчас других вариантов не было. У нас была миссия, у нас была цель, у нас был план, и мы четко этому плану следовали. Так что мне ничего не оставалось, как сжать зубы и терпеть. И пить пиво через сжатые зубы, разумеется. И на исходе второй недели к нам пришел Соломон. Интермедия. Борден. Волны с мирным рокотом накатывали на белый песок пляжа. Гарри «Война никогда не кончится» Борден лежал в шезлонге и лениво наблюдал за линией горизонта. Из одежды на Гарри были только пляжные шорты и темные очки. Справа от шезлонга стоял переносной холодильник, в котором Гарри охлаждал пиво. На крышке холодильника стояла уже открытая бутылка, рядом с которой лежал пистолет. Периодически Гарри пускал его в ход, отстреливая праздно шатающихся по пляжу зомби. Левой рукой Гарри изредка вынимал изо рта сигару и стряхивал пепел на песок. Пепел тут же уносило ветром. Гарри находил это зрелище довольно философским. В уме он лениво строил планы на будущее. Когда его попытка вернуться в Метрополию с треском провалилась, он задумался о том, а стоило ли туда вообще возвращаться. Он совершенно очевидным образом застрял на островах. Времени от начала апокалипсиса прошло преизрядно. И все, что он мог сделать полезного на родине, наверняка уже сделал кто-то другой. Благо, он тут умелец далеко не единственный. И архивы наверняка пожгли, и королеву своим телом прикрыли, и о премьер-министре каком-нибудь позаботились. И, следовательно, ничего кроме ностальгии, по большому счету, его в Англию и не тянет. Служба? Ну, вряд ли Ми-6 сейчас функционирует в том виде, в каком она была до появления зомби и вторжения инопланетян. Если там кто-то и уцелел, у него сейчас наверняка совершенно другие задачи. И еще не факт, что Гарри для их решения хорошо приспособлен. Может, они там сейчас посевы охраняют и преумножением генофонда занимаются. По некоторым размышлениям Гарри решил считать, что он в отставке. По пляжу в его сторону направились сразу две фигурки. До ближайших было метров сто. Вторая следовала за ней на некотором отдалении. Гарри допил пиво, отбросил бутылку на песок. и взялся за пистолет, немного выждал и прострелил зомби-башку, а затем отложил пистолет, потому что вторая фигура принадлежала не зомби. Это был человек. Он двигался очень медленно и осторожно. В одной руке у него был гарпун, вероятно, предназначенный для самообороны, а в другой он держал палку с развивавшейся на ветру белой тряпкой, символом переговоров. Гарри решил, что сможет пристрелить его позже. Когда Гарри закончил разбираться с вторжением дирижаблей, он доплыл до ближайшего острова, выбрался на пляж, обнаружил неподалеку небольшой семейный отель, зачистил его от обосновавшихся там зомби и поселил себя в номере для новобрачных. После того, как он забил последнего зомби пешней для кольки льда, система в очередной раз вышла на связь и выхотила ему неожиданное предложение взять окружающую территорию под контроль и стать рейд боссом этого острова с возможностью постепенно расширять свою сферу влияния. Но играть в стратегии Гарри никогда особо не любил. Обещанные бонусы его не прельстили. А штрафы и ограничения пришли не по вкусу. Так что Гарри в очередной раз отказался. С тех пор прошла уже неделя. И он снова жил жизнь отпускника. Просыпался, пил кофе, завтракал, отстреливал зомби, шел на пляж, отстреливал зомби, плавал, отстреливал зомби, загорал, отстреливал зомби, пил пиво, курил сигареты и отстреливал зомби. И человек с белой тряпкой был первым не зомби, который ему попался за последнее время. Глупо было убивать его, так и не выслушав. Подойдя поближе, тот убрал гарпун в инвентарь и принялся размахивать своим знаменем с удвоенной энергией. — Не стреляй! — крикнул он. — Не буду, — пообещал Гарри. Парень подошел поближе и воткнул палку с тряпкой в песок, словно обозначив место переговоров. — Как тебя зовут? — спросил Гарри. — Ганс? — уровень у него был шестнадцатый. «Ну-б», решил Гарри. «Пиво будешь? Буду!» Ганс подтащил шезлонг из кучи, валявшейся неподалеку. Устроился поудобнее. Гарри передал ему бутылку. Некоторое время они просто пили и смотрели на волны. «Я бы и от сигара не отказался», — сказал Ганс. «Кубинская?» «Скрученная, на бедре девственницы», — сказал Гарри. «Наверняка, контрабанда. Но у меня с собой больше нет. Если хочешь, сходи к отелю. Они там под стойкой портье лежат». «Пожалуй, не настолько хочу», — сказал Ганс. «Ты Гарри Борден?» Гарри напрягся. «Допустим», — сказал он. «А разве мы знакомы?» э, -э нет», — сказал Ганс. «Тогда откуда тебе известно мое имя?» «У меня на тебя квест». «А ты потянешь?» С изрядной долей скептицизма поинтересовался Гарри. «Не-не-не, мужик», — сказал Ганс. «Не такой квест». «А какой?» — спросил Гарри. «Да странный какой-то», — сказал Ганс. Причем никакого квест-стартера не было, он просто сам в журнале появился, даже без возможности отказаться. Короче, надо найти на берегу мужика по имени Гарри Борден и убедить его выбрать класс. А награда обещана такая, словно мне дракона в одиночку завалить предлагают. «Ты прав, квест странный», — сказал Гарри. «Ладно, я Борден, начинай меня убеждать. Выбери класс», — сказал Ганс. Одновременно с этим, перед внутренним взором Гарри повисла системная табличка дублирующее это предложение. Под ней шел список классов, которые система успела предложить ему до этого. Список оказался весьма длинным, и возможность стать рейд-боссом в ней тоже присутствовала. «Зачем?» — спросил Гарри, смахивая табличку в сторону. «Ну, это же полезно», — сказал Ганс. «Там же бонусы всякие идут, можно стать круче и все такое». «Зачем?» «В этом же и суть такого рода игр». «Я смотрю, ты себе красноречие вообще не прокачивал», — заметил Гарри. «На ком мне было его прокачивать? На крабах?» «Крабы должны страдать», — сказал Гарри. «Иди, потренируйся, потому что меня ты не убедил». «Награду мою пополам поделим», — предложил Ганс. «Ну, кроме экспы. Я не знаю, как призовую экспу можно поделить». «Не интересует», — сказал Гарри. «Мне жаль». «Мне тоже», — сказал Ганс. В его руке материализовался гарпун. Нельзя сказать, что Гарри чего-то в таком роде ожидал. Просто он всегда привык быть собран и насторожен. Поэтому он сразу же выплюнул горящую сигару Гансу в лицо, а мгновением позже разбил бутылку пива о его голову. Ганс начал завариваться на бок. Ведомый скорее рефлексами, Гарри вырвал оружие из его руки, крутанул, чуть отвел руку, размахиваясь, и всадил гарпун Гансу в грудь. В момент удара гарпун вспыхнул зеленым. Видимо, сработало какое-то зачарование, призванное компенсировать разницу в уровнях и тело Ганса мгновенно скукожилось, упало на песок и обратилось в опрах, который незамедлительно был развеян ветром. «Ничего такая штука», — решил Гарри и спрятал оружие в инвентарь. «Гарпунов много не бывает». Гарри откинулся в шезлонге и запустил руку в холодильник. Бутылка пива оказалась последней, но никакой катастрофы Гарри в этом не видел. Он чувствовал, что на сегодня уже достаточно позагорал. Тем более, что сигар все равно больше нет. Едва Гарри сделал первый глоток из последней бутылки, как в паре метров от него песок взметнулся в воздух в слабом подобии торнадо. Он закручивался все быстрее и быстрее, поднимался все выше и выше. И когда воронка достигла трех метров в высоту, наблюдающий за этим странным метеорологическим явлением Гарри аккуратно поставил бутылку и взялся за пистолет. Поставив рекорд высоты в 4 метра, песок опал, но не весь. Слепленная из него человекоподобная и вполне человеческих размеров фигура Осталось стоять на пляже. «И что это за хрень? Песочный человек? Песчаный голем? Как это вообще убивать?» Гарри решил не разбираться в процессе. «Пива больше нет», — на всякий случай сказал он. «Мне не нужно пиво сказал голем. «Любопытно», — подумал Гарри. «Рта у него нет, легких тем более. А все равно эта хрень каким-то образом разговаривает, и я ее понимаю. Магия не иначе». «Но что-то же тебе все-таки нужно?» — заметил Гарри. — Мне нужно, чтобы ты выбрал класс. Гарри закатил глаза. — Что-то вы все сегодня об одном и том же, — сказал он. — Что тебе в моем классе? Неведомая хрень с другой планеты. — Класс — это часть системы, — сказал Голем. — Система должна быть упорядочена. В системе должен быть баланс. Ты вносишь разлад в тщательно отлаженный механизм. — А тебе лично что за печаль? — поинтересовался Гарри. «Ты этой системе двоюродный модератор?» «Я не модератор», — сказал Голем. «Я вычислитель. Если ты думаешь, что стало понятнее, я часть функционала системы», — заявил Голем. «Тебя-то мне и нужно!» — обрадовался Гарри и всадил ему пулю в голову. Как и следовало ожидать, пуля не встретил сопротивления и прошла насквозь. Выбив из затылка голема небольшой фонтанчик песка, но отверстие сразу же затянулось, а голем, если бы у него были брови, даже одной бы не повел. «Так ты мне не повредишь», — сказал он. «А как?» — спросил Гарри. «Я существую на ином уровне реальности», — заявил голем. «То, что ты видишь перед собой, даже не моя проекция. Это всего лишь марионетка, которую я использую для общения с тобой». «Попробовать-то все равно стоило», — сказал Гарри. «А теперь ты должен выбрать класс». «Не хочу», — сказал Гарри. «Этот выбор сделает тебя сильнее». «Мне нормально», — сказал Гарри. «Почему ты упорствуешь?» «Допустим, ни один из предложенных классов мне не нравится», — сказал Гарри. «Вот сам посмотри, что это за байда? Жнец, ликвидатор, палач?» «Как-то это все довольно агрессивно звучит, не находишь?» «Ты – универсальный убийца», – сказал голем «Чтобы получить классы «Лунный скульптор» или «Возвышенный садовод», надо обладать другим набором навыков». «Типа мы такие, как мы есть, и это навсегда?» – уточнил Гарри. «Именно так. Это невероятно печально». «Не понимаю, что тебя печалит, и не понимаю, что тебя останавливает», – сказал голем «Ты не просто убийца, ты выдающийся убийца». Ты получил 200 уровней, не выбрав класса, и добился весьма впечатляющих результатов. Твой талант всегда будет востребован в системных мирах. Подумай о том, чего ты можешь достичь, используя классовые бонусы и умения. Возможно, придет день, и ты начнешь получать задания напрямую от вычислителей, потому что для соблюдения игрового баланса иногда требуется прервать чью-то игру навсегда. В этом и проблема. «Сказал Гарри. Дело в том, что я играл в такие игры и прекрасно знаю, как оно все происходит. Стоит мне только сделать выбор, как вы, славные ребята, напихаете мне полную панамку классовых квестов, от которых будет невозможно отказаться, и мне придется убивать одних незнакомых людей по приказу других незнакомых людей, а это слишком похоже на мою работу, которая мне... Ну, нельзя сказать, чтобы особо надоело, но раз тут у нас теперь новый мир и новые правила... «Мне бы тоже хотелось попробовать что-нибудь другое». «Так не бывает», — сказал голем. «Отныне начни следить за моим жизненным путем», — сказал Гарри. «Ты должен выбрать класс», — снова принялся за свое голем. «Знать свое место в системе, позволить нам снова делать свою работу. Все параметры должны быть просчитываемы. Своим существованием ты увеличиваешь долю энтропии. Если мы не будем реагировать на такие случаи, «Хаос пожрет нас всех!» «Если я тебе так мешаю, уничтожь мне прямо сейчас», — предложил Гарри. «У меня нет такого функционала. Я не могу напрямую влиять на чужие игровые процессы». «Тогда посмотри на эту ситуацию с моей стороны», — сказал Гарри. «Ты заявился на мою планету, перебил тут кучу людей, устроил инопланетные вторжения и всунул в мою голову свой долбанный интерфейс. И после этого ты хочешь...» «Чтобы я выполнял твои просьбы и не усложнял тебе жизнь?» «Но ведь так оно будет лучше и для тебя», — сказал голем «У меня нет функционала, чтобы убить тебя и влиять на твой игровой процесс напрямую, но в моих силах его сильно осложнить». «Ты пугаешь рыбу водой», — сказал Гарри. «В моей жизни никогда ничего не было просто» свое поведение отличается от стандарта свойственного для игрока с твоим набором навыков а каков стандарт поинтересовался гарри ура ура теперь можно убивать людей и от этого делаться сильнее добиваться личного могущества любой ценой и сотни бывших неудачников вооружившись случайно выпавшим им оружием или навыками тут же без всяких размышлений отправляется убивать зомби и друг друга не так прямолинейно но да и им на самом деле нравится мир, который они таким образом строят. Нравится. Если бы было иначе, стали бы они вести себя именно так. Это проза жизни, а я в душе поэт, — сказал Гарри. Правда, должен признать, что довольно посредственный. Я не понимаю. Я тоже много чего не понимаю, — сказал Гарри. Вот эта система. В чем ее глобальная цель, например? У всего должен быть смысл, но здесь я его пока не вижу. Как кому-то во Вселенной может стать легче, если население нашей планеты сожрут зомби? Зачем эта игра? Какую выгоду получают ее организаторы? Где их интерес? Вряд ли они все это затеяли, чтобы ставки на тотализаторе делать. Я не могу сказать. Почему? Потому что не обладаю такими знаниями, сказал Голем. Я лишь отвечаю за функционирование системы на этой части планеты. И для моей роли эта информация избыточна. «Или ты врешь», — заметил Гарри. «У меня нет такого функционала. Может быть, ты врешь и об этом». «Зачем мне тебе лгать? Потому что ты хочешь, чтобы я играл по твоим правилам». «Но только так и можно выиграть». «Если бы вы тут Олимпийские игры устроили, то, наверное, да», — сказал Гарри. «Но это явно не они». «У тебя есть сутки», — сказал Горем. «Если ты не выберешь класс в течение двадцати четырех часов...» Я начну выдавать квесты на твою голову, и награда будет достойной. Она будет так велика, что привлечет игроков из других миров». «Да, видел таких», — равнодушно сказал Гарри. «Твой случай не уникален», — сказал Голем. «В каждом из миров находятся игроки, не желающие соблюдать правила. Но со временем они либо принимают их, либо выбывают из игры навсегда. Исключений нет». «Скучно живете?» — сказал Гарри. Вместо ответа горем перестал поддерживать форму и опал на пляж кучей песка. «Я уверен, что ты все равно меня слышишь», — сказал Гарри. «Будь уверен, когда-нибудь я доберусь до того уровня реальности, на котором ты существуешь, и мы продолжим наш разговор о правилах». Кучка песка ничего ему не ответила. Гарри допил пиво и неторопливо побрел к отелю. Если раньше он не брал класс исключительно из чистого упрямства, то после сегодняшнего лишь укрепился во мнении, что делать этого не стоит. Что-то здесь было не так. Не может такого быть, чтобы целый вычислитель являлся каждому забывчивому игроку с напоминаниями. Но разговор с големом был полезен. Гарри узнал для себя много нового. И хотя информации было недостаточно, чтобы полностью построить картину происходящего, что-то он все же да уяснил. Прямо по пути его следования открылся портал. Срок ультиматума, выставленного ему големом, еще не истек, так что это вряд ли кто-то явился целенаправленно за его головой. Но делить отель с другими постояльцами Гарри был не готов. Он выхватил из инвентаря пистолет, взял в другую руку гарпун, боевые свойства которого ему следовало попробовать, и ринулся в бой. Как там говорилось в системном приветствии? «Слабые падут, сильные возвысятся. Система сожрет и тех, и других». Но правда заключается в том, что если ты жрешь все без разбора, то рано или поздно кто-то встанет у тебя костью в горле.